Глава сорок 46. Рената. Рената и Корл смотрят на закат, на скалистые побережье и склон холма, по которому они только рабкали то ползли. Надо идти дальше, говорит Корл, пытаясь отдышаться. Они обе ослабли, просидев в комнате несколько месяцев. Влево или вправо, во всех направлениях побережье выглядит скалистым, чёрным и зловещим. Север. Если великолепная смесь красок на горизонте означает закат, а не восход, выглядит более доступным, поэтому Рената указывает вправо. Они бегут по песку. Песчаный участок тянется примерно на 75 ярдов, а дальше огибает выступ скалы. Внезапно Корл тянет Ренату за огромный ствол дерева, выброшенный на берег. Взгляд Ренаты следует за пальцем Корла. После нескольких месяцев в комнате её глаза отвыкли смотреть вдаль, но она различает то, что видит подруга. Со склона холма на песчаный берег спускаются двое мужчин. «Они Не знают, в какую сторону мы пошли, говорит Корл. Но двое мужчин направляются прямо к ним. Наши следы, шепчет Рената. Они бегут за скалу к следующему участку. Здесь берег усеян камнями размером с шары для боулинга. Камни неустойчивы, по ним трудно идти. Нас поймают, говорит Корл. Они тоже не смогут здесь бежать. Рената двигается быстрее, находя более крупные плоские камни. Корл начинает отставать. Не пытайся ступать между камнями, так только трудней. Ищи большие и отталкивайся от них. Дожидаясь, пока Корл её догонит, Рената смотрит вперёд. Они преодолели 30-метрового участка до следующего изгиба берега. Корл принаравливается, тратя лишние полсекунды между шагами на выбор лучших камней, она передвигается намного быстрее. Сейчас она всего в пяти ярдах от Ренаты. "Да, вот так", говорит Рената. И как только она это сказала, двое мужчин выходят из-за скалы. "Корл, быстрей!» Рената и Корл прыгают с камня на камень. Двое мужчин за ними. Как гонка в замедленном темпе, когда они одолевают примерно половину каменистого берега Рената смотрит назад. Двое мужчин прошли треть пути, и теперь они всего в 20 ярдах от них. В таком темпе они не убегут. Рената осматривает обрыв. Смогут ли они на него взобраться? Повсюду крутые черные скалы с острыми выступами. Они могли бы попробовать уйти через воду, но Рената не очень хорошо плавает, а волны довольно сильные. Корл, наверное, чувствует, что мужчина их догоняет, она начинает всхлипывать. Рената делает шаг за шагом, думая, что будет, когда их догонят. Должны ли Рената и Корл попробовать дать отпор? Она представляет, как возьмет камень и станет защищаться. Рената слышит вскрик боли. Она боится, что это Корл, но видит, что один из мужчин упал. Он держится за лодыжку и стонет от боли. Другой подходит к нему. Рената и Корл продвигаются дальше. Теперь у них есть шанс уйти. Скорей, говорит Рената. Корл держится точно позади нее, следуя по ее стопам. Рената ищет более крупные и устойчивые камни, прыгает с одного на другой. Корл копирует каждый ее шаг. Рената оглядывается. Тот, который упал, теперь хромает. Его приятель оставил его позади. Справа от себя Рената замечает участок открытого песка. Он всего 10 ярдов в длину, но Рената сворачивает туда. Теперь она может бежать по мелкой гальке и песку. Корл бежит за ней. Но песчаный отрезок заканчивается, и они снова медленно ступают по камням. Они в десяти ярдах от огромного выступа скалы и следующего изгиба берега. А выступ скалы бьются волны. Им нужно выждать время между волнами и попробовать пробежать по колено в воде. Ренато успевает, но Корл замешкалась, и следующая волна кидает ее о скалу. Помогая ей встать, Ренато смотрит назад и видит, что второй мужчина с неповрежденной лодыжкой приближается к ним, шагая по камням. Ренат и Корл огибают выступ, и вот они уже на другом участке. Здесь берег выглядит иначе, чем на двух предыдущих отрезках. Без камней, только коричневый песок, светлее, чем черный песок первого участка. Но скалы такие же высокие, крутые и неприступные. Сама береговая полоса намного уже. Всего два ярда песка отделяют воду от скал. Рената и Корл бегут, ледяные бурные волны бьют их по ногам. Они с усилием втягивают воздух и двигаются через боль. Рената оглядывается. Его там нет, говорит она, тяжело дыша. Корл согнулась пополам, отчаянно пытаясь отдышаться, хватая ртом воздух. «Все равно надо бежать дальше. Рената быстро шагает по песку, стараясь привести дыхание в норму. Корал плетется за ней. Над горизонтом розовые оранжевые всполохи уступили место красным и пурпурным. С каждой новой волной песчаная полоска берега становится уже, прилив растет. Они то и дело оборачиваются, но мужчина не выходит из-за скалы. Может, он вернулся за другим парнем, тем, с вывихнутой лодыжкой. Или, может, не умеет плавать и не рискнул бежать по воде, как они. Через 5 минут они доходят до того места, где огромные волны разбиваются о скалистый утёс. Во время отлива там, наверное, можно было бы пройти, но не сейчас. Что нам делать? спрашивает Корл. Рената осматривает утёс. По цвету скалы заметно, как высоко способен подняться прилив. В его самой высокой точке они были бы сейчас под водой. Вот почему мужчина не пошёл за ними дальше скалистого выступа. Во время прилива эта часть берега перестаёт быть берегом. Несколько минут Рената изучает утёс, пытаясь отыскать путь. Нам нужно вернуться, говорит Рената. Вернуться? Иначе утонем. Здесь всё будет под водой. Они спешат обратно по узкой песчаной полосе. Наступил предзакатный золотой час. Свет неба напоминает стены их тюремной камеры. А если они нас там поджидают? спрашивает Корл. Ренат боится, что так оно и есть. Но какой у них выбор? Остаться здесь и утонуть? Да туда, посмотрим, там ли они. Корл согласна. Но когда они возвращаются к выступу, они едва узнают это место. Вместо бурлящих волн, накатывающих на каменистый берег и затем бьющих о скалы, как те волны, которые сбили Корл ног, вода теперь каждые несколько секунд хлещет прямо о скалу. Рената следит за набегающими волнами, пытаясь увидеть, нет ли между ними достаточного зазора времени. Ей представляется, как она идёт вброд, пробираясь вокруг каменного выступа, и как вода бросает ее на зазубренные скалы. Она обдумывает, можно ли перебраться через выступ, если перелезть поверх него, а не обойти. Но скала здесь высокая, а камень мокрый и скользкий. Рената находит часть, которая выглядит доступной для лазания, пытается дотянуться и найти за что уцепиться, но пальцы тут же соскальзывают. Корл подсаживает ее, но Ренату, снова соскальзывает и падает в воду. Небо становится угольно черным Рената и Корл бегут обратно. Вода теперь доходит им до колена. Они осматривают утёс, ища углубление или выступ, но скала отвесная, гладкий чёрный край. Они продолжают идти вдоль утёса, надеясь найти пещеру или какое-нибудь место, где можно было бы укрыться и переждать прилив. Дважды они пытаются взобраться на камень, но каждый раз падают в воду. Вода уже доходит им до пояса. Небо, вода, утес — всё стало одного цвета. Со всех сторон вокруг них смыкаются густые черные тени. Они находят участок с небольшим уклоном и лезут вверх, держась за камни над головой, чтобы не упасть. Волны бьют по ним снова и снова, всякий раз угрожая ослабить их хватку, утянуть в океан, в царство Нептуна. Корал плачет, цепляясь за камни. Ренат пытается придумать, что делать, но плана нет. Все, что они могут, это изо всех сил держаться за камни и надеяться, что вода скоро пойдет на убыль. В небе зажглись звезды. Свет показывает цвета скалы, показывает уровень прилива. На пике прилива те камни, за которые они цепляются, окажутся под водой. Они утонут, если сейчас один из таких приливов. Не может быть, чтобы Рената проделала все это долгое путешествие из Мексики, чтобы умереть здесь сегодня вечером. Но ее пессимистическая сторона спрашивает: а почему нет? Санта Муэрта тебя найдет. Рената! кричит Корл, перекрывая шум воды, бьющая скалу. Что? У меня нет сил больше держаться. Ты можешь держаться. Держись, ты можешь. Не могу, не хватает сил. Я умею плавать, я хорошо плаваю. И что? Я поплыву, проплыву дальше волн и вокруг этой скалы, и позову на помощь. Корл, стой здесь. Не могу, я вернусь за тобой, с лодкой или с плотом. Я найду помощь. Корл, останься, ты сможешь это сделать, сможешь удержаться. Я иду. Корл, пожалуйста. Нет, пожалуйста. Поднимается волна и окатывает их по пояс, посылая брызги до того места, где их руки держатся за скалу. Когда волна уходит, Корл разжимает пальцы, и вода уносит ее за собой. Корл! кричит Рената. Она смотрит, как Корл пытается удержаться над водой, когда отлив затягивает ее в несущуюся к скале волну. В последнюю секунду Корл ныряет. Она уходит под воду, и Рената её больше не видит. Она ищет подругу в волнах, вертя головой, пытаясь разглядеть её в свете звёзд. Но приходит другая волна, и Рената прижимается к скале, чтобы её не унесло в океан. Она почти соскальзывает, но держится. Оглядывается назад, пытаясь отыскать глазами то место, где исчезла Корл но видит только гневный океан, бросающий волны о скалы. Она держится, а прилив продолжает расти.